Второе. Вот говнюк. Возможно, но хорошо информированный. Лигуен, развалившийся как кошалот в своем огромном кресле, пристально смотрел на Камиля. Ты о чем думаешь? Не знаю. Мне это совсем не нравится. Судье тоже, заверил Лигуен. Она позвонила мне ни свет, ни заря. Камиль бросил на друга вопросительный взгляд. «Она спокойна, она и не такое видала, она знает, что ты тут ни при чем, и все равно, она как все. И с такими штучками, как не старайся сохранить спокойствие, рано или поздно они выведут из себя». Камиль прекрасно это знал. Перед тем, как зайти к Лигуэну, он заскочил к себе в кабинет. Полдюжины редакции, радиостанции и три телеканала уже запросили подтверждение информации, опубликованной в Лиматен. Поджидая начальника, Луи прекрасный костюм из шелка-сырца, соответствующая рубашка, бледно-желтые носки, изображал из себя секретаря, нажимая на кнопки с чисто британской флегмой и откидывая солба, лба прядь левой рукой каждые 20 секунд. «Общий сбор», — скомандовал Камиль глухим голосом. Через несколько секунд Мальваль и Арман появились в кабинете. У первого из кармана куртки торчал экземпляр дневного выпуска «Пари Тюрф». Примечание. Французская газета «Пари Тюрф» издается ежедневно и пишется только о бегах. Конец примечания. Уже размеченный зеленой ручкой, второй держал в руке сложенный в четверо желтый листок бумаги и карандаш с надписью «Икея». Камиль ни на кого не смотрел. Грозовая атмосфера. Он развернул газету на четвертой странице. «Этот тип очень хорошо информирован», — бросил он. «Наша задача еще более усложнится». Мальваль еще не читал статью и попросил у Камиля газету, что до Армана Камиль был уверен, что тот уже прочел. Арман выходил из дому с запасом в полчаса и устраивался в метро на скамейке, откуда он мог видеть три урны. Всякий раз, когда очередной пассажир бросал туда газету, Арман коршуном кидался, смотрел на название и возвращался на свою скамью. Он был крайне придирчив в выборе утренней прессы. Признавал только Лиматен из-за кроссвордов. Мальваль закончил чтение статьи и восхищенно присвистнул, кладя газету обратно на стол Камиля. «Вот и я думаю», — согласился Камиль. «Я знаю, что этим делом занимается куча народу. Ребята из идентификации, из лаборатории, сотрудники судьи. Утечка могла исходить откуда угодно. Но надо быть внимательными, как никогда, я ясно выражаюсь». Камиль тут же пожалел о своем вопросе, который мог прозвучать как обвинение. «Я знаю, что сам первым свалял дурака, признаю. Все, о чем я вас прошу на будущее, делайте, как я. Держите рот на замке!» Маленькая группа выразила полное согласие. «А Ламбере по-прежнему ничего?» — спросил Камиль голосом, который, как он надеялся, звучал примирительно. «Мы не могли заводить поиски слишком далеко», — сказал Луи. «Незаметно поспрашивали тут и там, чтобы не всполошить тех, кто с ним связан. Если он узнает, что мы его ищем, у нас есть подтверждение того факта, что он исчез, но никаких сведений ни о направлении, ни о месте, где он может находиться на данный момент». Камиль на мгновение задумался. Если еще день-два ничего не выясним, устроим облаву среди его окружения и постараемся все прояснить. «Мальваль, набросай мне список, чтобы мы были готовы, когда придет время».